Заря окликает другую Дымится овсяная гладь Я вспомнил тебя, дорогую Моя дряхлевшая мать Как прежде, ходя за пригорок Костыль свой сжимая в руке Ты смотришь на лунный опорок Плывущий по сонной реке И думаешь, горько, я знаю С тревогой и грустью большой Что сын твой По отческому краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор вздыхаешь так нежно и просто. забратьев братьев моих и сестер, пускай мы росли на живые, а сестры росли как май. Ты все же глаза живые печально не подымай. Довольно скорбеть, довольна И время тебе подсмотреть, что яблоне тоже больно, Теряя своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешняя звень поутру, И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру.